8. Присев на пенёк, дед покуривал и смотрел, как разгружают санитарную машину. Он читал всех, всех до единого, даже тех, кого привезли, не в целости, не говоря уж о сохранности, кто превратился просто в безличный и беспло вкусок мяса. А вот мозолистая нога какого-то крестьянина, который явно спьяный от глаз взялся косить траву на склоне холма, вот пальцы и куски печени, и лоскоты кожи. Их всегда во множестве остаётся после операции в больнице Нефтянников. Первых кого выгрузили не фрагментами, а целиком, был скорее всего нищим. Кожа тусклая, пергаментная, морщинистая, такая бывает, если полжизни бродить без цели под беспощадным солнцем. За ним последовала та несчастная, четвертованная девчонка. Слава богу, хоть не голая. А завернутая в небес на голубой целлофан для того, наверное, рассудил дед, чтобы отрубленные руки-ноги не рассыпались по полу санитарной машины. За ней новорожденный с головкой не больше черемои. Черемоя — холодное зерно, плодовое дерево и одноименный плод размером с кулак, которого родители наверняка оставили в родильном доме еще прежде, чем несчастное существо наконец испустило дух. И наконец, самый тяжёлый, а значит, самый неприятный из всех, которого санитарам пришлось спускать на скрученных простынях, потому что кожа у него отставала от костей, как только его пытались взять за руки и за ноги, он, конечно, доставит деду хлопот больше, чем все остальные вместе взятые, даже больше, чем эта четвертованная бедолага, потому что долбный покойник хоть и был зарезан, и зарезан жестоко, Однако остался цел, весь гнилой внутри, конечно, но целый. А с такими больше всего возни. Они как будто не желают смириться со своей участью, и могильная тьма их пугает. Но двум дурным санитарам до этого дела мало. Им лишь бы стрельнуть у деда покурить, наплести всякой чуши в надежде что-нибудь из него вытянуть. Будет тебе скоро ещё работа, сказал один тощий такой. Нашли только что пропавших полицейских и зверей, мертвей мертвого и без голов. Дед продолжал курить, глубоко и медленно затягиваясь, и не отводил глаз от мертвецов, которых санитары уже спустили в яму, смотрел, прикидывал, сколько понадобится для них песка и негашенной извести. «Ты бы уж вырыл еще одну могилу», — сказал другой санитар белобрысый, — Он был неразговорчив и только всё смотрел на деда со своей дурацкой улыбочкой. "Да в это ещё душ 20 уместится", ответил тот, то ещё рассмеялся. "То же самое нам сказали в Вилли, а видишь, как обернулось. Пришлось вести сюда. Там некуда класть было. Могилы на кладбище у них уже похожи на питчерские горки". Питчерская горка бейсбольный термин. Небольшое возвышение, с которого питчер подаёт мяч. Дед продолжал смотреть на него сощурись. А может, лучше их стаймя оставить, спросил Белобрысы, швырнув окурок в яму. Спросил в шутку, но дед знал, что проку от такого не будет. Если не уложить покойников ровненько, не устроить их друг на дружку, им и мы самим будет неудобно, и орзыть будут маяться, и близкие не смогут позабыть их, и они застрянут на этом свете и пойдут бродить по кладбищам. спотыкаясь о надгробие, пугая добрых людей. Дядя Легонько потряс головой и раскурил новую сигарету, пока до санитара из Вильи смотрели на него выжидательно. Он точно знал, они ждут от него очередной истории, но не собирался потешать их. Чего ради? Чтобы потом расстрезвонили на всех углах, что дед окончательно выжил из ума? Да пошли бы они. И первым пусть идёт этот тощий Который распустил слух, будто дед разговаривает с покойниками, и все из-за того, что старик ему по доверчивости своей рассказал, надеясь, что щенок поймет, да как бы не так, тот начал трепать языком направо и налево, будто дед слышит голоса и, видно, спятил, тогда как дед всего лишь пытался объяснить ему, придурку, как важно разговаривать с теми, кого погребаешь». Потому что по опыту своему знал, так лучше получается, легче идёт. Покойники, слыша обращённый к ним голос, который всё им объясняет и немного утешает, перестают злобиться на живых. Поэтому он дождался, пока санитары уберутся прочь в опустевшей машине, и только потом обратился к новоприбывшим. Их надо было сперва успокоить, толковать, что никаких причин опасаться нет. что все житейские страдания кончились и что тьма скоро урауш рассеется. Ветер гулял по равнине, раскачивал ветви орешника, взвихивал песок на дальних могилах. Идёт идёт вода, рассказал дед мертвецам, с облегчением глядя на грузные тучи, перекрывшие небо. Слава богу, идёт вода, повторил он, но вы не бойтесь. Крупная одиночная капля упала на руку. державшую лопату. Дед поднес ладонь ко рту, чтобы вобрать губами сладость первого в сезоне дождя. Надо было поторапливаться, пока не хлынуло, покрыть тела сперва слоем извести, потом слоем песка, потом растянуть над засыпанной ямой сетку, рабицу, а сверху навалить камней, чтобы бродячие псы ночью не разрыли могилу. Но вы не тревожтесь, продолжал он бормотать еле слышно, лишь чуточку громче, чем себе под нос. Не бойтесь и не отчаивайтесь, лежите себе спокойненько. Небо осветилось зарницей, от глухого раската грома вдрогнула земля. Вода ничего уж вам не сделает, а тьма, она не навсегда. Видите свет? Вон там, в отдалении. Слабый такой, вроде как звёздочка. Вот туда на него вам идти, объяснил он. Там выход из этой ямы. Текст читал Вадим Прохоров.